Глава 74 По дороге домой Эмми гадала, стоит ли предупреждать отца, что Кэрри Белл слышала, как она плакала. Миссис Николс спросила ее об этом. «Я не плакала», — возмутилась Эмми. «Честно, Кэрри показалась». Она подумала... что миссис Николс поверила ей, но отец скорее поверит Кэрри. Отец все время беспокоится за нее в последнее время. Если бы только он перестал твердить, как чудесно иметь новую маму. — Мне исполнится восемнадцать в следующем месяце, — подумала эми Хотелось бы, чтобы отец перестал навязывать мне Элейн. Я рада, что он снова женится, но хотела бы, чтобы не на Элейн. Сегодня она собиралась пойти с ребятами в Хайяннис, но Элейн решила устроить домашний обед, поэтому отец наполовину попросил, наполовину приказал Эми пойти с ним. «Не обижай чувства, Элейн», — настаивал он. «Не могу дождаться, когда уеду в колледж». призналась она себе, проезжая среди машин на Мейн-стрит. Потом вздохнула. «О, мама, зачем только ты умерла?» «Может, поэтому она чувствует такую близость к миссис Николс?» «Так же, как она тоскует по матери, миссис Николс тоскует по своему маленькому сыну. Но теперь у миссис Николс есть Ханна?» «А у меня есть Элейн», — горько усмехнулась Эми, поворачивая к дому. Но позже Эми была рада, что отец заставил ее сопровождать его к Элейн. Там был Скотт Ковий, и она помогала ему готовить омаров, которые он принес. Он такой милый, и хотя у него полно неприятностей, Он никому не пристает с ними. Они разговаривали о Чеппилл-Хилл. «Одна из пьес, в которой я играл, шла в колледже пару недель», — рассказывал он. «Отличный город. Тебе будет весело». Во время обеда Эми заметила, что о слушании разговаривать избегают. Элейн все-таки спросила, не слышала ли Кэрри Белл больше шагов. когда убиралась сегодня. Эми не упустила случая, чтобы сказать о плаче. «Нет. Но если она скажет, что слышала, как я плакала, то она ошиблась». «Она слышала плач?» — спросила Элейн. «Это была Мэнли?» «Миссис Николс долго отсутствовала с миссис Палей, а когда вернулась, то была в полном порядке». Эми не хотелось обсуждать миссис Николс с Элейн. Она знала, что Элейн считает, будто миссис Николс на грани нервного срыва. «Лучше бы я приехала на своей машине, а не с отцом», — подумала она. «Не хочется сидеть здесь целый вечер». Когда Скотт Ковий заговорил об уходе, Эми ухватилась за такую возможность уехать домой. «Скотт, вы не подбросите меня?» Спросила она и обратилась к отцу, стараясь говорить усталым голосом. «Пап, у меня был по-настоящему тяжелый день, и мне лучше поехать домой. Если, конечно, не надо помочь помыть посуду. Нет, поезжай. Смотреть за ребенком целый день — это нелегкий труд». Заявив о своей усталости, эми вдруг поняла, что ей нечего делать остаток вечера. Она уже не могла сказать, что поедет к друзьям. По телевизору ничего хорошего нет, а просить Скотта подвести ее еще и в прокат видеофильмов не хотелось. Потом она вспомнила, что у Элейн потрясающая видеотека старых фильмов, которые она все время одалживает отцу. «Элейн», — попросила она, — «можно мне взять один из ваших фильмов?» «Любой». разрешила Элейн. Возьми сразу несколько, только верни. Конечно же, верну, возмутилась Эми. Отец как раз начал рассказывать одну из своих длинных скучных историй, когда она входила в комнату Элейн. Длинная стена была заставлена книжными полками. Половину из них занимали видеокассеты, расположенные в алфавитном порядке. Эми просмотрела их и выбрала «Девушку из деревни» с Грейс Келли и «Гриву лошади» — комедию «Братьев Маркс». Она уже собиралась уходить, когда вспомнила еще один старый фильм, который хотела посмотреть «Рождение нации». Есть ли он здесь? Эми медленно читала название фильмов и нашла его. Когда она вынимала кассету... Упали несколько соседних, и она стала ставить их на место. Вдруг она заметила, что у стены стоит еще одна кассета. На ней была наклейка «Бобби Истхэмптон. Последняя запись». «Может, это запись мальчика Николсов, которую Кэрри видела в прошлом году?» «Я бы хотела посмотреть», — подумала Эми Элейн, наверное, даже и не помнит, что запись здесь. Кассета принадлежит николсом и Элейн не разрешит брать ее. Я верну ее с остальными и ничего не скажу. Она сунула кассеты в сумку и вернулась в столовую. Отец только-только закончил свой рассказ. Скотт Ковий вежливо улыбался. Элейн тряслась от смеха. Каждый раз, когда Эми слышала этот фальшивый смех, ей хотелось придушить Элейн. Она подумала, что мама сказала бы, «Джон, торжественно пообещай мне, что не будешь навязывать этот бесконечный монолог никому, по крайней мере, неделю». А потом она бы посмеялась вместе с отцом, а не над ним.